Глава 48 Только сейчас, в отличие от сна, между нами стоял поднос с едой и кувшином. Тоже сон. Идея проверить на практике показалась изумительно соблазнительной, но я отбросила ее и закрыла глаза. Сначала надо было изменить запах, затем изменить кости, и только потом начинать что-то проверять, на всякий случай. «Рад, что ты проснулся». Не отрывая взгляда от папки, тихо заметил и лор. «Я принес тебе еды. Все нормально, мы выстояли, демоны не нападают. Империя на месте, истинные пары живы, твои вассалы в порядке. В СБ как всегда, много дел, но если тебе нужно больше времени на восстановление, можешь и дальше тут спать. Или выбрать место поудобнее, я не возражаю». Странное напряжение проскальзывало в его голосе. «Спасибо». Сипла сосна ответила я и накрылась краем мехового покрывала с головой. Чувствовала я себя лучше, чем в прошлое пробуждение. Магия подчинялась прекрасно, так что мне не составило никакого труда, не ерзая, а только своими силами, воздействовать на содержимое пузырька и размазать по себе изменяющее запах зелья. Прикусив покрывало, я заставила кости выворачиваться. Мелькнул страх, что ничего не получится, что великий дракон как-то воздействовал на меня и лишил этой возможности. Но нет, трансформация прошла нормально. Тяжело подышав во влажный мягкий мех, я откинула край покрывала и села. И Лор снова на меня не посмотрел, лишь перевернул страницу. Но взгляд его застыл на верхних строчках документа. Ощущение неловкости я подавила на корню. Благо в моем выцветшем, лишенном ментальных флюидов в мире это было легко. И сняла колпак с первого блюда. Жареные на огне кальмары с начинкой из пряных овощей. Неплохо, очень неплохо. Присоединишься? Спросила я, как ни в чем не бывало. И Лор скосил взгляд на тарелку, вздохнул и отложил папку, повернулся ко мне. И тогда я спросила, что ты так увлеченно изучал? Статистику. Когда безымянный ужас появился в нашем мире и начал поглощать магию, большинство стационарных чар без подпитки кристаллами просто вышли из строя, охранные в том числе. Нашлось много желающих этим воспользоваться. «Ребята Лока?» Не только. Это по всей стране. Пострадали и городские дома, и поместья. Не всегда действовали профессиональные преступники. Когда открылись сокровищницы и смылись печати принадлежности с ценностями, не все смогли удержаться от соблазна что-нибудь стащить. Уверен, многие наследили так, что поймать их ничего не стоит. Но нам катастрофически не хватает рук. При этом надо еще с остатками культа бездны разбираться пока эта организация не переродилась в нечто новое, и участники не разбежались. Илор, скрестив ноги, уселся перед подносом и поднял оставшиеся колпаки. Печеные овощи и фрукты, креветки, соусы. Откусив фаршированного кальмара, я чуть не зажмурилась от удовольствия. Он был восхитительным. А еще внутри, помимо овощей, лежало рубленное мясо. Судя по оттенкам вкуса, что-то из дичи. Желудок радостно уркнул и умолк, принимая это кулинарное чудо. Посмотрев на меня, Элор подхватил креветку и обмакнул ее в соус. Я только порадовалась. Казалось, я слопаю всю тарелку с этими кальмарами, а их там было восемь штук, каждый размером с мою ладонь. Но остановиться было просто невозможно. Я ела... Айлор смотрел на меня и расслаблялся. Я прямо видела, как разглаживалось его лицо. Даже тени под глазами стали чуть бледнее. Он тоже стал загребать больше креветок, забрасывал их в рот, заворачивал в овалы овощей. Губы его влажно блестели от масла, и я думала о поцелуе. Думала о том, что губы его сейчас острые от попавшего на них соуса. И в сочетании с ароматом корицы это может быть интересно. Может, я все же во сне? Если во сне, то можно было бы попробовать. Я смотрела на губы и лора, ела, и вкус еды поблекнул, потерялся на фоне этой навязчивой мысли. Но попробовать я так и не решилась. Оказалось, спала я почти двое суток. Известие об этом оставило в моей душе странное, двоякое, тревожное ощущение. Рассветных кошмаров не было. Они пропали навсегда или отпустили меня временно. Я не понимала, и это слишком тревожило, почти пугало. То есть я, конечно, хотела от них избавиться, но там был Хален, Хален. Впрочем, думать стоило не об этом, и Йоран немного сходил с ума. И дело не только в преступниках и нестойких подданных, под шумок обносивших все, что можно было обнести. Не только в беспорядках, всплеске убийств, в пьяных драках и прочих сопутствующих тревожных временам вещей. Проблема и не в том, что Арендер с Валерией пока не пробудились от магического сна, и это порождает много вопросов и волнений. В бою погибли многие – и радость спасения смешивалась с трауром, горем. В этот раз и Лор не вмешивался в имперские дела, в награждение героев. Отказался даже бюджет империи пересчитывать, что для него крайне несвойственно посчитать, он любил. Отказался по этому направлению что-то делать и в выделенных ему королевствах. И думаю, отчасти поэтому упоминание о награждениях, поощрениях и посмертных орденах «Судя по тону, каким он мне пересказывал события этих двух дней, его раздражало. Тебе тоже причитаются награды», — сообщил он, разливая по кубкам остатки Морса. «Ты какой вариант получения предпочитаешь, публичный или так? Пусть выдадут в частном порядке, не хочу толкаться на общем награждении». Я притянула кубок и отхлебнула немного. «Что говорят по поводу м -м, превращения Арендера и Валерии?» протянул и протянул Илор, и в его голосе зазвенела гордость. «Их превращение произвело на всех несгладимое впечатление. Слухи об этом ходят самые разные. Фламиры зубами скрежещут от всех этих разговоров о божественном благословении нового золотого рода, о том, что только Арен и Валерия достойны править империей и прочим подобным. Думаю, им теперь трудно будет устроить заговор против нас. И, судя по отчетам, некоторые друзья Фламиров к ним внезапно охладели. За два дня охладели? Скептически уточнила я. Не слишком ли быстро? И по каким признакам это определили? Это больше в сфере делового сотрудничества происходит. Некоторые из их почти заключенных торговых договоров Внезапно предложили поменять с меньшей выгодой для фламиров. Я бы не стал расслабляться. Я не расслабляюсь, отозвался Илор. За фламирами продолжают следить, но пытаться навредить нам после того, как на глазах у тысяч существ великий дракон наделил Арендора и Валерию невероятной силой и помог спасти и Йоран от уничтожения, это глупо. «Можно подумать, все фламиры очень умны и никогда не делают глупостей». «Делают», — согласился Лор. Шарен фламир никогда не ударит, если не уверен в победе, а сейчас никакой уверенности в их победе нет и быть не может. Если он и предпримет что-то, то позже, когда все подзабудут о битве и благословении великого дракона». Единственное время, когда пара будет уязвима, время беременности, когда Валерия не сможет принимать другой облик. Если фламиры решат напасть, они сделают это в этот период». И Лор мрачно взглянул на меня, кивнул. «Ладно, я поднялась. Проверю вассалов лично и заодно узнаю, как там моя собственность и прочие активы поживают. Ты дашь мне отгул на службе?» У Элора был такой взгляд, такая борьба читалась на лице. Он явно хотел отправиться со мной, но наверняка у него было много дел в ИСБ, да и в имперских делах тоже что-нибудь на него, скорее всего, повесили. А доставшееся ему королевство он наверняка уже начал частично считать своими и хочет навести в них порядок, награждениями заняться, помощью пострадавшим, ведь все сражавшиеся этого достойны, независимо от принадлежности к тому или иному государству. «Даю», — неохотно согласился Лор. «Надеюсь, суток тебе хватит? В иные миры перемещаться уже можно, никаких проблем с этим нет, с демонами». Лор помрачнел еще сильнее. «Наверное, подумал, что я хочу увидеться с семьей, но мне надо вызывать своих помощников, чтобы устроить ревизию собственности». «У меня ведь тоже могли что-нибудь стащить, пока не работают защитные чары». «Можно перемещаться», — похоронным тоном сообщил Илор. «Все в порядке, демоны ведут себя тихо и как будто ничего не предпринимают. Лин отмечает, что магия восстанавливается очень быстро. Похоже, наши демонические миры как-то связаны и усиливают друг друга». «Отлично!» Я позволила себе небольшую одобряющую улыбку. Я постараюсь закончить с делами быстрее и вернуться на службу. И лорд тоже улыбнулся, блекла, с откровенной грустью, словно я не на несколько часов уходила, а об отпуске на месяц попросила. Впрочем, мысль по поводу месяца отпуска показалась мне чуть ли не пророческой. Сейчас, когда надо было экстренно все проверять и контролировать, я осознала, что у меня много, слишком много собственности. И еще ко мне в вассалитет попросились еще два рода. Вот словно мне сейчас делать больше нечего, кроме как заниматься принятием новых семей и спорами с их сюзеренами. Да и возвращение моего казначея, управляющего и кухарки – Из признанного мира заняло больше времени, чем я ожидала. Потом введение их в курс дел, рейд по самым важным принадлежавшим мне зданиям и поместьям, проверки бухгалтерских книг в общих предприятиях, ревизии. Мне захотелось обратно в гардеробную и лора, в мягкое, теплое покрывалка и еще поднос со вкусностями, потому что вкусности успокаивают. Но лежание в покрывале? Даже самым мягким и уютным, даже под боком у Элора, проблем не решит. А насколько мне не хватало ментальных способностей? Как просто было бы с ними определить, нужно ли вообще что-то проверять в конкретном месте? В некоторых пропажах виноваты посторонние или кто-то из своих позарился? От раздражения хотелось рычать. Но я с управляющим Дербеном и казначеем Толисом упорно занималась ревизией и лично обращалась в отделение ИСБ по месту происшествий. Страшная репутация помогла добиться немедленного начала разбирательств по поводу счищения моего имущества. Жаль, она не защитила меня от некоторых потерь. Возможно, моего возвращения с поля боя не ожидали или надеялись, что мне будет не до имущества а кто-то понадеялся на эвакуацию из-за В принципе, по карману меня не слишком ударило, но вернуть то, что можно вернуть, и покарать всех, кого можно покарать, — дело принципа. Иначе другие потом обнаглеют. Пришлось писать Элору с просьбой дать мне еще один выходной, хотя пропадать из ИСБ так надолго не хотелось. Наверняка там сейчас развита бурная деятельность и происходит много важных вещей, потрошат культ. Следовало держать руку на пульсе событий, следовало по возможности их ускорить, ведь чем раньше аранские закончат с культом бездны, тем быстрее можно будет попытаться повернуть их против неспящих. Через Валерию, например, ведь она так эмоционально восприняла известие о жертвах, Сейчас она должна злиться на вампиров особенно сильно, если правильно обрисовать ей дела неспящих. Можно обратиться к Ланабет. Вряд ли на нее получится влиять, не тот характер у нее, да и возраст далек от наивности. Но попросить? В конце концов, можно императору намекнуть, что крыла моего рядом с Элором не будет, как только неспящих уничтожат. Возможно, это сподвигнет нашего золотого правителя на войну против них, на волне победы над монстром и головокружения от успехов. И Лор, у него есть причина отсрочить мою месть, но если он меня действительно любит, крылья мне сковывать не станет. Надо бы с ним осторожно поговорить на эту тему. Но пока следовало заняться более неотложными делами». Ночь я, отправив казначея Толиса и управляющего Дербена отдыхать, все же возраст у них уже преклонный, не спала. Проверяла отчеты, перекусывала бутербродами Наи, бессонница у нее якобы. А днем, оставив Толиса разбираться с оставшимися отчетами, с Дербеном снова носилась по делам. Ни на минуту я не позволяла себе расслабиться и думать о чем-либо, кроме финансовых и организационных вопросов. Старалась не думать, почему я стараюсь не думать, почему не согласилась прилечь даже на полчасика. Помимо дел меня постоянно донимали вассалы с просьбами помочь, рассказать, что нас ждет в будущем, какие отношения планируются с демонами. Их письма прилетали ко мне с завидной регулярностью, и только к середине второй ночи я разобралась, наконец, совсем и даже почти все краденое вернула, Остались ненайденными только антикварная мебель, выкраденная из курортной гостиницы, находившейся наполовину в моем владении. Выручка одной из принадлежавших мне торговых лавок да партия шелка с мануфактуры. Надежда вернуть их оставалась, но я не слишком на это рассчитывала. Улик не оставили совсем. Откинувшись на спинку кресла, Я покрутила в пальцах перо, отложила его и взялась за очередной бутерброд с рыбой. Подумала об Элоре, об уютной норке в его гардеробной. Тряхнула головой и принялась за еду. Но мысли об Элоре напомнили о сокровищах. Я спрятала их в другом месте, а сейчас, когда все относительно улеглось, так невыносимо захотелось в них зарыться, прижаться к нежному меху, вдохнуть аромат, забыться ненадолго. Пальцы задрожали, впиваясь в бутерброд. Отложив его на тарелку, я стала глубоко дышать, борясь с внезапно навернувшимися слезами. Я хотела видеть свои сокровища, обнять, проверить. Они нужны мне. И так неспокойно стало на душе, так стиснуло грудь, что захотелось немедленно бежать за ними. Я пробовала дышать еще глубже, медленнее, но меня буквально разрывало от невыносимого желания увидеть их, проверить, защитить. Очистив руки заклинанием, я вытащила из ящика письма с макаллиграфическими печатями и снова взялась за перо. В так и норовили нервно подпрыгнуть и искривиться, пока я писала запрос на телепортацию в другой мир. В принципе, можно было метнуться и так, но сейчас все настороже. Лучше вести себя подчеркнуто-добропорядочно. И опять же, с демонами всякие непонятности. Хотят ли они мира? Какие технологии культа готовы использовать? Они прекрасно знали о нас все. И о моем положении при Илоре тоже. И если у демонов есть желание вмешиваться в политику йорана, Они могут пожелать завербовать меня, поймать в другом мире. Так что пусть лучше власти знают, куда и на какое время я собираюсь отправиться. Если не вернусь, мне хотя бы гарантирована спасательная миссия». После отправки письма можно было заняться бутербродом, но аппетит пропал. Я отодвинула тарелку на край стола, сцепила подрагивающие пальцы и стала ждать. Только вместо самолетика с извещением, что мое перемещение одобрено и зафиксировано, в дверь постучалась Ная. Сияние сфер серебрилось в ее седых волосах. «Опять не спишь», — сукоризной произнесла я и придвинула к себе тарелку с помятым бутербродом. Старость «Старости бессонница часто ходят рука об руку», — ответила старушка Ная вроде спокойно, но некоторые нервные ноты в голосе заставили меня насторожиться. «Что случилось?» «Защитные чары сработали. Кто-то стучит в ворота. Настойчиво. Чужак!» Я удивленно вскинула брови, потом вспомнила, что давно не замыкала защитные чары родового замка на себе, поэтому не могла ощутить попыток войти. Дрожь пробежала по нервам, что-то жуткое было в том, что я сейчас здесь одна, последняя из рода в родовом замке, где убили всех остальных сиренов. Что, если не спящие пришли меня добить? «Да не может быть!» – одернула я себя и поднялась из-за стола. «Да ладно!» – буркнул жаждущий. «Ни одного нормального противника в бою против ужаса вашего не было», «Я бы с радостью вампиров порубил немного, или даже много». «Спасибо, что предупредила Ная, но лучше бы тебе лечь спать». Она мягко улыбнулась. «Посплю в другое время». Возможно, ей нравилось чувствовать, что я дома. Нравилось обдумывать это, прикармливать меня, прислушиваться в ожидании просьбы, ведь большую часть времени мой родовой замок будто вымирал. «Как хочешь». Я не смогла удержаться от мягкости в голосе, да и не было у меня причин сдерживать эту мягкость. Ная знала меня, и Холена с детства любила нас. Но от этого мне почему-то было только тоскливее. И снова мне пришлось усилием воли отогнать чувства, загнать их в самую глубину души. Слишком много боли они приносили. Слишком страшно мне было идти по родовому замку ночью, хотя этой ночью в нем не было крови. Услышав позади шаги Наи, я почувствовала себя немного спокойнее, хотя старая женщина не могла бы защитить меня от неспящих. Не спеша, я шла по коридорам, столь же медленно спустилась с крыльца, надеясь, что незваный гость отступится, и направилась к воротам. Ночной воздух холодил кожу, Вяло теребил пряди волос и нес в себе аромат скошенных трав. «Кто?» — резко спросила я, не открывая окошечко в массивных воротах. «Я хотел бы кое-что обсудить». Донесся с той стороны голос архивампира Тонареса. «А вот и вампир!» — протянул жаждущий крови.